Глава 15. После разговора с Лорентом, желание расспросить Чинвинду только усилилось. Стефани провела немало времени за обдумыванием плана, как сделать это незаметно для всех остальных. Ей хотелось поговорить с камердинером так, чтобы об этом не узнал ни отец, ни остальные родные, ни тем более интендант Жандармерии. Эдриан уже дал ответ, списав все на плохое владение своего слуги луарским языком. Но то, что поведал брат, не совсем укладывалось в понятие «незнание особенностей речи». Да и со стороны это выглядело бы так, будто она не поверила его словам, а портить отношения не хотелось. Ведь интендант обещал привести ее на место преступления, если таковой еще будет. Стефани думалось, что здесь была замешана магия. То, что сделал Чинвиндо, походило на колдовской обряд, и ей хотелось разузнать об этом как можно больше. В теории план был проще некуда: покинуть гостиницу, отправиться к дому интенданта, поговорить с Ченвинду. На практике все обросло сложностями. Стефани следовало пойти на прогулку в одиночку, и это было первой трудностью. Отец спокойно относился к ее прогулкам на лошади. На самом деле он не знал, в какие дали забредала его дочь. На морском побережье, близ старого гарнизона и прочим гулянием. Но вот насчет города граф придерживался строгого правила. Юная мадемуазель не должна ходить одна. Сент-Пьер полнился грабителями, маргиналами, сошедшими на сушу матросами и просто людьми с плохой репутацией. Поэтому Стефани никогда не отпускали в город одну. Компанию ей составляли Изабель или Лидия, личная камеристка. Дочь графа сомневалась в том, что они ей смогут помочь в трудной ситуации, но не перечила. Единственным исключением стала поездка к Лоренту в госпиталь. Дело было слишком важным. Лидия заболела, а Изабель находилась в охотничьем имении. Остальные две горничные не умели ездить верхом, и дочери удалось убедить отца отпустить ее одну. На этот раз весомого повода отправиться на прогулку в одиночку у Стефани не было. Можно договориться с Изабель, но она сейчас находилась в шато вместе с Филиппом и дядей Обероном а значит, с ней поедет Лидия. Камеристка всегда представляла для молодой хозяйки сложности, потому что она больше служила отцу, чем своей госпоже. Договориться с ней не получится, а о попытке непременно станет известно родителю. Рассказывать отцу о своих домыслах Стефани тоже не хотела, потому что боялась лишний раз побеспокоить его. Кроме сложности с тем, чтобы улизнуть из гостиницы, у Стефани возникли проблемы и другого толка. Она не имела понятия, где живет интендант. Не знала, будет ли он дома, и где окажется Чен Винду в момент, когда она придет. Но об этом девушка решила побеспокоиться уже после того, как окажется на улицах Сент-Пьера одна. Пока Стефани обдумывала, как поступить лучше отправиться на прогулку вместе с Лидией, задурить ей чем-нибудь голову и ускользнуть или же покинуть гостиницу через черный ход для слуг. К ней в комнату заглянул отец и известил, что уезжает в торговую палату. Радости юной особы не было предела. Как только граф сел в повозку, Стефани позвала к себе Лидию, чтобы переодеться. Камеристка была на три года старше своей хозяйки. Небольшой рост, худое телосложение, тёмно-русые волосы, глаза цвета кофе. Их могли бы принять за сестер, если бы не грустный взгляд и опущенные плечи Лидии. Она всегда держалась как служанка, и со стороны казалось, что кроме как угодить своей госпоже, у девушки больше нет цели в жизни. Царивший зной практически лишил Стефани всякого выбора. Пришлось надеть бирюзовое платье из тонкого муслина, которое привезла Изабель. Расправляя складки юбки, девушка смотрела в зеркало и проклинала подругу за продуманность. Стефани соблазнилась на бирюзовое платье, потому что сильнее других любила этот цвет. Потому что бирюзу любила мама, а то, что любила мама, со временем стало самым сокровенным для дочери. Глядя на себя в зеркало, девушка вспоминала, висевший в шато, портрет матери и понимала, как она похожа на нее. Квадратный вырез был оторочен белым кружевом и оголял кожу ниже ключиц всего на три пальца. С короткого рукава валаном велись оборки, а пояс украшал шелковый бант. Из-за легкой ткани платье казалось невесомым, совсем не чувствовалось на теле. Стефани определилась с нарядом довольно быстро, однако это не остановило ее от разбрасывания вещей по комнате в притворной попытке найти подходящее. Она делала это нарочно, чтобы Лидия отвлеклась на уборку. Камеристка будет занята ближайшие полчаса-час, а может и больше. Дочь графа постаралась создать настоящий кавардак, и, судя по задаченному лицу служанки, ей это удалось. «Лидия, я пойду почитаю вестибюле, Там не так жарко, как здесь», проговорила Стефани так вяло, словно изнывала от жары. Служанке не оставалось ничего, кроме как кивнуть. Вместе с Романом, который якобы собралась почитать в вестибюле, Стефани прихватила шляпку и, довольная собой, выпорхнула в коридор. Книгу она оставила на подоконнике в коридоре. Конечно, закончив работу и не найдя госпожу, Лидия бросится на поиски, но девушку это не тревожило. Если она не успеет вернуться до того, как камеристка обнаружит пропажу, то скажет, что заскучала за чтением и решила навестить Лоранта. Скажет, что идея пришла спонтанно, и чтобы не отвлекать Лидию, она отправилась самостоятельно. Тем более, что госпиталь находился через один дом от гостиницы. Оказавшись на улице, Стефани быстрым шагом отправилась в сторону канцелярии. Следующий этап плана состоял в том, чтобы под благовидным предлогом разузнать, где устроился интендант жандармерии. Но этого не потребовалось. Стефани увидела, как из дома напротив канцелярии вышел чинвинду, неся в руках ведро. Из одежды на нем были лишь рубашка до да штаны. По разгоряченному камню он ступал босиком. Насвистывая незатейливую мелодию, слуга слил грязную воду в канаву и направился через арочный проем во внутренний дворик. Пропустив карету, девушка быстро перебежала на другую сторону улицы. Она спешила, так как боялась, что если потеряет Чинвинду из виду, то не узнает, в какую именно квартиру он поднялся. Как только Стефани завернула в проход, страх моментально развеялся. Чинвинду стоял возле колодца и, крутя рычаг, опускал ведро в воду. Он что-то напивал себе под нос, пока не увидел незваную гостью. «Госпожа!» С добродушной улыбкой Чинвинду низко поклонился. «Здравствуй!» «Как, молодой господин!» Он принялся с силой крутить рычаг в обратную сторону. Стефани невольно обратила внимание, как напряглись мышцы на предплечьях, которые были обнажены из-за того, что мужчина засучил рукава. Все хорошо!» Девушка не отводила взгляда от того, как от нагрузки под смоленной кожей бугрятся вены. «Засматриваться на чужое тело неприлично!» Но ее интерес был вызван скорее непривычной глазу чернотой кожи, нежели влечением. Она вновь взглянула в простодушное лицо. Лорент идет на поправку. Рад слышать! Он улыбнулся. Если вы к господину, то. Нет-нет! Перебила она слугу. Вообще-то, я к вам. На секунду в черных глазах мелькнуло удивление, но потом сменилось привычной добротой. Постараюсь быть полезным. «Для начала я хотела бы извиниться, что ударила вас тогда в палате». Стефани была правда совестна за свой поступок, потому что обычно она так себя не вела. Она никогда не распускала рук по отношению к прислуге, не позволяла себе раздавать пощечины незадачливым кавалерам, которых из-за ее высокого положения было немало, и не хватало за оружия при первом же нанесении ей оскорбления. Хотя, несмотря на то, что учителя воспитывали в ней стойкость и терпение, она все же могла вспылить. Бить людей не в моей привычке. Я все понимаю, госпожа. Я не в обиде. Это приятно слышать. Девушка нервно улыбнулась. Она не знала, как правильно повести разговор, поговорить ли еще о чем-нибудь отстраненном, или сразу перейти к делу. Пока Стефа не думала, Чин Винду налил в ведро прохладной воды из колодца и, низко поклонившись, задал вопрос. «Чем я еще могу вам послужить, госпожа?» «Как ты привел Лорента в чувство? Что ты с ним сделал?» — выпалила девушка почти на одном дыхании. Камердинер растерялся. Он бегло огляделся вокруг, как будто беспокоясь, что их могут услышать посторонние. «Я прогнал болезнь». «Но в палате ты говорил, что прогнал беса». «Нет, госпожа». Нет никакого беса, только болезнь, ошептал я слова молитвы Первым святым, и болезнь ушла. Я больше ничего не делал. Я больше ничего не умею. Чинвинду взял ведро за ручку и еще раз поклонился. То есть ты хочешь сказать, что Лоренту помогли прийти в себя первые святы? Слуга кивнул, постаравшись придать движению уверенность. Вышло фальшиво. «Уверен, что ничего не скрываешь, что не врёшь мне!» «Я всегда говорю правду, госпожа!» Он вновь добродушно улыбнулся. «Могу я пойти? У меня много дел!» «Да, конечно!» Стефани огорчённо смотрела вслед уходящему коммердинеру. Она ничего не выяснила, и разочарование навалилось тяжким грузом на разволновавшееся сердце. «Да...» Распрашивать о чем-то не так просто, особенно когда тебе не хотят рассказывать. Девушка пнула перед собой камушек. Тот полетел вперед. Она задумчиво посмотрела на жестяное ведро, на рычаг колодца, и на нее снизошло озарение. Ну конечно, после того случая в госпитале интендант со своим камердинером договорились, о чем будут всем рассказывать. О болезни и о том, что он шептал молитву первым святым. «Да, естественно. Так как признаться в колдовском ритуале, если это он, равносильно подписанию самому себе смертного приговора». Она тяжко вздохнула. «И чего ты ожидала? Что подойдешь, задашь вопрос, и тебе скажут правду?» Стефани решительно двинулась к двери, за которой уже скрылся Чен Винду. «Ей нужно проявить настойчивость. Совсем немного». Может он не захотел говорить с ней на улице, а в квартире, где нет возможности быть подслушанным, все расскажет. К тому же, если она объяснит, что понимает причину его нежелания говорить правду, то между ними возникнет больше доверия. Девушка отворила дверь, которую Чинвинду оставил незапертой. Оказавшись возле черной лестницы для слуг, она осмотрелась по сторонам. Дорожка из мокрых следов вела наверх по ступеням. А со второго этажа доносился звук переливающейся воды. Не раздумывая ни секунды, Стефани быстро поднялась по лестнице. Желание добиться ответов перевесило здравый смысл и любые меры предосторожности. Увидев приоткрытую дверь в одной из квартир, она вошла туда, как в родные покои. Не постучалась, не позвала слугу, а ворвалась ураганом. Чинвинду, прости, но я вижу, что ты мне что-то не договариваешь. Она прикрыла за собой дверь и медленно пошла по коридору влево. «Пойми, я должна знать правду, это касается моего брата». «Мадемуазель!» Возмущенный голос принадлежал тому, кого Стефани меньше всего желала встретить. Тому, о ком она так опрометчиво забыла. «Ну, конечно, для кого же еще Чинвинду мог носить воду?» Она обернулась и ахнула. Перед ней стоял Эдриан с недоумевающим выражением лица. На плече красовалась татуировка в виде надписи, но разобрать буквы в такой ситуации не представилось возможным. Стефани стоило бы посмотреть ему в глаза и извиниться за свое вторжение, но что-то пошло не так. Ее взгляд быстро скользнул от небесного омота глаз на распущенные мокрые волосы. Тяжелые от воды тонкие пряди ложились на мускулистую грудь. Одинокие капли соблазнительно медленно стекали по коже, вызывая рассып мурашек. Девушка сосредоточилась на одной капле и проследила взглядом, как та скатилась по рельефному животу мимо ряда жестких светлых волос и растеклась крошечным пятном на штанах. Это было крайне неприлично так пристально разглядывать чужое тело. Вы бы оделись? Стефани сняла с головы шляпку и спрятала в ней смущенное лицо. От подобного вида внутри проснулся маленький внутренний бесенок который подначивал сыпать колкостями и в госпитале, и возле кондитерской. А теперь требовал разглядеть мужчину получше. Голос почти приказывал посмотреть на полуобнаженного мужчину еще раз. Тело лихорадочно затряслось, и девушка растерялась. Она видела голых людей на пляжах возле шато, полностью. Почему тогда так реагирует на него? «Вы бы не врывались в чужие квартиры?» Стефани не видела лица интенданта, но по голосу понимала, что мужчина нахально ухмыляется. «Мне надо было поговорить с Чинвинду. Отговорка была слабой, но правдивой. «Не думал, что мой слуга заслуживает такого внимания от вас, мадмуазель. Или он привлек вас своей экзотической внешностью?» Снова нотки ехидства в голосе. «Что?» Стефани опустила головной убор на грудь. «Что вы?» Эдриан не позволил ей договорить. Он небрежно откинул волосы назад и продолжил рассерженным тоном. «Я уже рассказал вам, что Чен Винду делал в палате вашего брата. Он читал молитву и сказал, что он плохо знает Луарский, что перепутал болезнь с бесом. Чего вам еще надо?» Его голос звучал тихо и сурово, как скользнувшая по коже лезвие бритвы. «Почему вы пришли расспрашивать его? Зачем вам это?» «Разве вы не рады, что ваш брат жив?» Не ожидавшая от мужчины такой смены настроения, Стефани попятилась. Она беззвучно открывала рот, шевеля губами, как выброшенная на берег рыба. Та ее сущность, что брала верх в любой острой ситуации, вынуждала говорить колкости или даже грубить, неожиданно поникла. Невероятно глубокое и сильное чувство вины поглотило девушку с головой. Он был прав. Ей не следовало сюда приходить. И зачем только она решилась подняться в квартиру? Эдриан продолжал выказывать свое негодование и медленно надвигаться на гостью. Стефани делала маленькие шажки, боясь обернуться и посмотреть, куда идет. Сминая пальцами шляпку, она всматривалась в небесно-голубой омут его глаз, который будто покрылся ледяной коркой. Под этим холодным взглядом Стефани превратилась в маленькую девочку, которую всегда так тщательно скрывала прятала от посторонних глаз за маской вспыльчивой гордячки, которая умела стрелять, фехтовать и грязно ругаться. Почему его возмущение и гнев смогли проникнуть так глубоко в ее душу, точно пронзившая тело шпага? Как так получилось, что видеть его рассерженным было больно, и она чувствовала себя бесконечно виноватой в этом? Кто он такой, чтобы заставлять испытывать столь сильные эмоции? Только один человек мог вызвать подобные ощущения. Отец умел докапываться до настоящей Стефани и заставлять ее стыдиться своих поступков. Только он умел проникать словами так глубоко в разум и сердце дочери. Но как это удалось Адриану: «О чем вы вообще думаете, заходя в чужую квартиру к мужчине, в чужой дом? А если вам причинят вред? А если похитят и сотворят с вами что-нибудь ужасное?» Нескончаемо продолжал он. «Вы то в лесу одна разъезжаете, то по домам ходите. Ничем хорошим для вас это не закончится». Девушка чувствовала, что сдалась под чужим натиском. Полный горечи и обиды ком стал в горле, а глаза застил страх. Тот самый страх, что впервые проявился, когда умерла мама. Страх, который усилился, когда при загадочных обстоятельствах во время ссоры с дядей умерла тетя. Она видела, как они ругались, как-то скатилась по лестнице, но что послужило причиной падения, не знала, а отвернулась в тот момент. Страх, который всегда воспламенялся, когда Филипп кричал на Изабель. И сейчас в лице Эдриана она видела то, чего всегда боялась — чужую властность, угнетение и злобу. Играть во взаимные колкости — это одно, совсем другое. Испытывать, как тихий ужас вонзает в ее сердце морозные иглы. Почему вы злитесь на меня? вскрикнула Стефани, не выдержав внутренних мучений. Страх будто заживо сжирал ее. И хоть крови не было, и быть не могло, она все же ощущала бегущие по телу кровавые капли. Эдриан замер на месте, будто пригвожденный. Я, я. Вопрос вел его в ступор, призывая остановиться. «Я же ничего плохого не сделала». Заметив, что ее слова возымели положительный эффект над мужчиной, гостья продолжила. «Я же просто пришла поговорить с Чинвинду, потому что Лорен сказал, что слышал слова, когда приходил в себя. Я стояла рядом и видела, как ваш слуга что-то шептал, неразборчиво, а Лорен ничего не помнит». Эдриан ощутил невыносимое для него чувство загнанности. Он повел себя неподобающим образом, а еще наврал. Точнее, его поймали на лжи, и он сам в этом виноват. Рано или поздно, даже маленькая ложь всплывает наружу или становится частью еще большей лжи. Он мог попробовать сочинить что-нибудь еще, оправдать свои слова, извратить их, убедить девушку в том, что она не так все поняла, но не стал. По своей природе, Эдриан не был склонен к лжи, и тогда, возле кондитерской, наврал во благо своего слуги а не потому, что хотел обмануть ее. Мужчина взглянул в изумрудные глаза, в них копили слезы, но девушка отчаянно их сдерживала. Ему стало стыдно от осознания, до чего он довёл ее своими высказываниями. Вместо того, чтобы отшутиться и отсыпать колкостей, он начал выговаривать ей. Почему? Потому что она пошла в обход него, потому что представляла опасность для него и его слуги. Если Чен Виндо обвинят в колдовстве, Он тоже пойдет по статье. И тогда ⁇ прощай, карьера! Прощай, все! ⁇ Но было в его действиях и кое-что другое ⁇ испуг. Страх, что таким же глупым образом она поведет себя в другой ситуации и зайдет в квартиру уже к другому мужчине, который мог, мог сделать с ней все, что угодно. Наверное, мне лучше уйти. Слова оборвали тишину, как свист меча на Шафоте. Для Стефани они означали «спасение от колючего ужаса». Сейчас она выйдет отсюда и больше никогда не вернется, Не будет искать с ним встречи, не будет разговаривать без крайней нужды. Для Эдриана — приговор, который он вынес себе сам. У всего есть границы, и сегодня он переступил черту. У него не было никакого права так вести себя из-за того, что она пришла без спроса. Стыд сыграл на тонких струнах души и порвал одну, больно ударив по самолюбию. Стефани ринулась мимо него, чтобы подойти к двери, но мужчина преградил ей путь. «Нет». Интендант не позволил ей пройти, уперев руку в стену.